Глава восемнадцатая Вначале я решила освободить и вымыть шкаф, чтобы потом уже было куда складывать всё то, что не попало в портал. Белоручкой я никогда не была, и с уборкой я обычно справлялась довольно быстро. Но тут всё шло далеко не так просто. Каждый предмет, прежде чем вытащить из шкафа, приходилось обмахивать амулетом. Бесполезный хлам я тут же выбрасывала, а бесполезный магический хлам складывала в отдельную кучу, чтобы потом не сортировать заново. Через какое-то время я уже приноровилась, и дело пошло куда скорее. В чисто вымытом шкафу ровными рядочками стояли странные предметы, а кучи сваленного хлама становились всё меньше. То ли мне везло, то ли так и должно было быть, большая часть мусора в этой комнате оказалась действительно мусором, и прямой наводкой отправлялась в портал. Магические же предметы приходилось аккуратно оттирать от пыли. Я разобрала очередную гору и заскользила взглядом в поисках нового объекта. И вдруг увидела кое-что, что заставило сердце ёкнуть. Плюшевый медведь с оторванным ухом, чем-то неуловимо похожий на того, которого я постоянно таскала за собой в детстве. Такой же потрёпанный, кое-где разошлись швы и выглядывала пожелтевшая от времени набивка. Сердце защемило. Захотелось схватить игрушку и прижать к себе крепко-крепко, как в воспоминании о доме, о том мире, куда, как все утверждают, я никогда больше не попаду. Я подошла к медведю, наклонилась, и вдруг нить амулета задрожала, а сам он вспыхнул таким ярким красным цветом, что я отшатнулась. Зловредная тёмная магия? Ну надо же, а с виду такой безобидный. И именно его я собиралась схватить без проверки. «Нет, дружок, тебя я, пожалуй, трогать не буду», сказала я медвежонку, и отошла на пару шагов, прикидывая, как бы так и схитриться и убрать всё вокруг опасной игрушки, не коснувшись её самой. «Забери меня отсюда», — внезапно раздался жалобный голос. Я подскочила от неожиданности, огляделась по сторонам, но ничего кроме хлама не увидела. «Пожалуйста, забери», — повторил голос, и я с ужасом поняла, что звук исходит от этого самого медведя. «Ух ты чёрт! Оно мало того, что зловредное и опасное, так ещё и говорящая Я сглотнула, чувствуя, как волосы на затылке становятся дыбом. «Скучно тут, спасу нет, забери», — продолжал ныть медвежонок. Нет, он, конечно, не открывал рот, не двигался, ничего такого не делал, но голос, голос точно шёл оттуда. «А может, это просто пищалка внутри какая-нибудь магическая? Вот же заладил одно и то же, забери да забери, точно пищалка. Зря я испугалась». Также же я тебя заберу. Талисман вон красным полыхает. Значит, ты штука тёмная и опасная. А ты, дура бестолковая, — сказал вдруг медведь, и теперь в его голосе уже не было просительных интонаций. Наоборот, появилось что-то извительное. Значит, не пищалка. Он разговаривает и, похоже, меня слышит. И понимает. От осознания этого веселее мне не стало. «Та «Да, твоя тётка, — продолжил медведь, — Она же чётко сказала, «Красным сияет или опасное, или неизвестное, а я не опасное, я неизвестное, так что хватай меня на руки и уноси отсюда». «Хватай на руки? Ну, конечно». Я представила, как буду потом в лазарете объяснять магистру Рониуру. Она мне сказала, что оно не опасная, а просто неизвестная, вот я и...» «Нет, дружок», — строго сказала я, «никуда я тебя забирать не буду». «Доложу о тебе завтра, кастелянше, она доложит ректору, и он уже будет решать, что с тобой делать». «Они серьёзные маги, они разберутся». «Разберутся», — медвежонок горько хохотнул. «Не будут они разбираться. Уничтожат меня, согласно всем правилам техники безопасности. И дело с концом». Приходилось признать, что он, скорее всего, прав. «Изничтожат, а меня даже спрашивать не будут». Кому интересно мнение студентки, которая всего несколько дней, как в этом мире? В душе бушевала настоящая битва. Жалость боролась со страхом, а страх с жалостью. «Забери меня!» — подвывал медвежонок, подливая масло в огонь. «Замолчи!» — не выдержала я и, отвернувшись, продолжила уборку. «Решу, когда всё тут вычищу. Мне нужно подумать». «А ведь я могу тебе помочь!» — заявил он. «С уборкой?» — хмуро спросила я. «Самое время предлагать помощь, когда я почти закончила». «С уборкой не могу», — мне послышался вздох. «В подвале бытовая магия не работает», — ректор постарался. «А вот с порталами могу». Я замерла. «Мне показалось, ты очень интересуешься порталами», — ехидненько сказал он. «А я в них прекрасно разбираюсь». Откровенно говоря, я уже и так склонялась к тому, чтобы рискнуть и попытаться всё-таки забрать несчастного медведя из подвала. Совершенно же очевидно, что это разумное существо, и торчать здесь в одиночестве ему не годится. Но слова о порталах окончательно убедили меня. Я быстро закончила разбирать хлам, счистила паутину там, где смогла дотянуться, а где не смогла, ну что ж, стремянки у меня нет, а летать на швабре ещё не научилась. Вымыла стены полы и подошла подёргать дверь. Сердце замирало. «Кто знает, какие тут представления о чистоте. Может, того, что я сделала, вовсе недостаточно?» «Эй, ты куда?» — раздался голос медведя. «Не смей меня тут бросать! Жестокая, бесчеловечная, глупая гусыня!» «Да сиди уже!» — буркнула я. «Я тут дверь открыть пытаюсь!» Дверь поддалась легко. Похоже, стерильной чистоты от меня никто не ожидал. «Значит, можно уходить». Я подошла к медведю, вздохнула, выдохнула, как перед прыжком в воду, схватила его на руки и замерла, зажмурившись, ожидая. Уж не знаю, чего я ожидала, но ничего не произошло. Во всяком случае, ничего ужасного. Да и не ужасного тоже. «Трусиха!» — хохотнул он. «Ну, раз решилась, неси меня в свои палаты каменные». Я усмехнулась. «Палаты каменные, — говоришь. Ну что же, тебя ждёт много сюрпризов. Амулет, который должен был указывать дорогу, конечно, ее указывал, да только полыхал красным, и, казалось, был готов вырваться из рук. Моя находка ему, похоже, совсем не нравилась. Так что я выдохнула с облегчением, когда мы, наконец, выбрались из подвала, и я смогла засунуть нервный камушек в карман. По пути домой я решила, что Эрмелине о медведе ничего не скажу. Наверняка по правилам ей положено докладывать обо всех угрозах, нависших над подопечной. Конечно, она отличная девчонка, и с ней можно договориться, чтобы молчала, Но если вдруг вскроется это маленькое недоразумение... Я покосилась на медведя. Вот уж правда недоразумение. Меня, как всесторонне одарённую студентку, поругают, зашлют чистить подвалы, ещё что-нибудь придумают наказательное. Но из Академии вряд ли выставят. А её — большой вопрос. А если Эрмелина ни о чём не будет знать, то ни один их магический детектор лжи, если, конечно, у них что-то похожее имеется, не покажет, что она была виновата. «Значит так». «В доме не болтать, по крайней мере, пока мы не одни. Понял?» — инструктировала я. «Прикинешься ветошью и не отсвечивай». «Началось!» — недовольно проворчал медведь. Похоже, он не воспринимал мои слова всерьёз. «Не будешь слушаться?» — прошепела я. «Отправишься назад в подвал. Я туда ещё две недели буду ходить, так что мне не составит труда прихватить тебя с собой. И заметь, останешься в убранной комнате, куда ещё тысячу лет, возможно, никто не войдёт». Медведь молчал, только недовольно сопел. Я рада, что мы достигли взаимопонимания. Дорога до дома показалась мне очень длинной. Ноги отказывались слушаться, глаза норовили закрыться. Кто сказал, что невозможно спать на ходу? Попробовать-то стоит. И всё-таки мы добрались. Я и Медведь. Перед самым крыльцом я спохватилась и как следует его почистила, встряхивая и похлопывая. Медведь молча вытерпел экзекуцию. Странно. но пыли на нём было меньше, чем на мне. Я вошла в свою комнату, посадила незваного гостя в угол, быстро сбегала в душ и почти упала на лавку. Эрмелина обо мне позаботилась. Остывший ужин стоял на подносе. «Это что ещё такое?» удивлённо протянул медведь. «Что за лачуга такая?» «А это мои палаты каменные», ехидно сказала я. «Привыкай». «Холопам теперь разрешают учиться в академии? Сам ты холоп». И вообще замолчи. Подвал, помнишь?» Он замолчал, и я смогла спокойно поесть. Спать хотелось ужасно, но у меня оставалось ещё одно важное дело. Я собрала остатки ужина и понесла их на улицу. Котёнка рядом не было. Не появился он и после того, как еда оказалась на обычном месте. Ну что ж, я бы, конечно, с удовольствием почесала его за ушком, но нет, так нет. Завтрак, который я оставляла утром, исчез, а значит, с моим обжорой всё в порядке. Я вернулась в комнату и на мгновение застыла на пороге. Нужно было раздеваться и ложиться спать. Только вот я понятия не имела. Сущность, вселённая в медведя. «Оно вообще кто?» «Ну, то есть мальчик или девочка?» С Рыжиком этот вопрос решился легко. Стоило котёнку поднять хвост трубой, стало понятно. «Пацан, а как быть с этим?» Спросить неудобно. «Не под хвост Джиму заглядывать». Да и понятно, что тело игрушечного медведя для сущности, которая там сейчас находилась, не родное. Я решительно подошла к медведю и развернула его лицом к углу. А этот зараза рассмеялся. Я задумалась. Вряд ли он смотрит стеклянными бусинами глазами. Да я понятия не имею, как он вообще смотрит. Поэтому переодевалась и натягивала ночную сорочку, спрятавшись за дверцу шкафа. «Спокойной ночи», — послышался голос, когда я улеглась в кровать. Покойный, начала я, но, кажется, не договорила. Уснула.